Глава 8. Великий князь Ярополк. 972-980 годы. Междуусобие князей. Первое деяние Владимировы. Брак Владимиров. Братоубийство. Послы российские в Германии. По смерти Святослава Ярополк княжил в Киеве.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 Искренняя печаль Ярополкова по смерти Олеговой была предчувствием собственной его судьбы несчастной. Владимир, князь Новогородский, сведов о кончине брата и завоевании Древлянской области, устрашился Ярополкова властолюбия и бежал за моря к варягам. Ярополк воспользовался сим случаем, отправил в Новгород своих наместников,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 а в крепости изнеможения воинов своих от голода, коего память долго хранилась в древней пословице «Беда Аки в родне». Изменник блуд склонялся его князя к миру, представляя невозможность отразить неприятеля, и горестный Ерополк ответствовал наконец «Да будет по твоему совету! Возьму, что уступит мне брат!»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 казалось согласным с государственную пользой. Самая доверенность Ярополкова к чести Владимирова изъявляет «доброе, всегда неподозрительное сердце, но государь, который действует единственно по внушению любимцев, не умея не защитить своего трона, не умереть героем, достоин сожаления, а не власти».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 Находились в Кведлинбурге при дворе императора Оттона послы российские. За каким делом? Неизвестно. Сказано только, что они вручили императору богатые дары.